Глава третья. Когда Гартон вернулся из кухни, Асхорст притворился спящим, хотя на самом деле и не думал спать. И еще долгое время спустя, уже после того, как его приятель, посвистывая носом, заснул на другой кровати в темной и низкой комнате, он лежал без сна и вдыхал аромат ночи, проникавшей в открытое окно. Раздражение от присутствия друга Вполне естественное после совместного трехдневного с ним путешествия немного отвлекало его от дум и размышлений. А думал он настойчиво и упорно о юноше, чистившем ружье, и его напряженном тупом взгляде, устремленном на девушку. Красное лицо этого лохматого парня почему-то запечатлелось в его памяти, так же, как лицо Моган, такое нежное и милое. Наконец начало светать, послышались смычания коров и ржания лошадей, Потом снова наступила мертвая тишина, и только спустя некоторое время раздалось щебетание еще не совсем проснувшейся птички. Утомленный бессонной ночью Асхурст уснул, когда было уже совсем светло. На следующий день его колено сильно разболелось, и о продолжении путешествия нечего было и думать. Гартен, который торопился в Лондон, ушел один, иронически улыбаясь. Асхурст почти весь день просидел в зеленом деревянном кресле, поставленном прямо в траву, у тисового дерева, и курил, наслаждаясь ароматом цветов, мечтая и наблюдая. Хорошо весной на ферме. Природа возрождается к жизни, везде мелькают юные побеги, а люди с волнением наблюдают за этим радостным процессом и весело приветствуют все молодое. Асхурст сидел так тихо, что жирная гусыня, пересекавшая тропинку с шестью желтыми, еще не оперившимися гусенятами, важно прошла мимо него, почти коснувшись его ног. Каждый час к нему подходили или миссис Наракомп, или Моган, и спрашивали, не нужно ли ему что-нибудь, а он с улыбкой отвечал, «Нет, ничего, благодарю вас, здесь чудесно». Во время чая они пришли обе, принесли настой из какого-то черного лекарства и с бесконечными сожалениями о его больном колене сделали молодому человеку компресс. Когда они ушли, он с нежностью думал о девушке, о ее кротких глазах и маленькой морщинке над бровью. И снова он почувствовал раздражение против Гартона, который так грубо отозвался о ней. Когда Моган принесла ему чай, он спросил ее, «Нравится вам мой друг?» Она плотно сжала губы, как бы боясь улыбнуться и быть невежливой. «Он очень странный. Он рассмешил нас. Я думаю, что он очень умный», — ответила она. «Что же он сказал смешного?» «Он сказал, что я дочь Бардов. Кто это такие?» «Уэльские певцы, жившие много-много лет назад». «Почему же я их дочь?» «Он, вероятно, хотел сказать, что вы одна из тех девушек, которых они воспевали». Моган нахмурила брови. Вероятно, он любит шутить. Разве я в самом деле такая? Вы мне поверите, если я вам отвечу? О, да. Я думаю, что он прав. Она улыбнулась. А Асхорст подумал, ты поистине прелестное создание. Он сказал еще, что у Джо саксонский тип. Что это значит? Кто это Джо? Молодой человек с голубыми глазами и красным лицом? Да, это племянник моего дяди. — Гартон хотел сказать, — объяснил Асхурст, — что Джо похож на людей, которые пришли в Англию 14 веков тому назад и завоевали ее. — А, об этом я знаю. Но разве он действительно похож на них? — Гартон помешан на англосаксонском типе, но я должен сказать, что Джо в самом деле напоминает наших завоевателей. — Да? — Это «да» взволновало Асхурста. Оно было произнесено с такой нежностью и радостью, что он невольно почувствовал ревность. «Он сказал еще, что все наши мальчики похожи на цыган», — продолжала Моган. «Он не должен был этого говорить. Тетка засмеялась, но это ей не понравилось, а мои кузены очень рассердились. Дядя был фермером, а фермеры не цыгане. Нехорошо обижать людей». А Асхорсту хотелось взять ее руку и погладить, но он только ответил, «Вы правы, Моган. Между прочим, я слышал, как вы укладывали спать малышей в прошлую ночь». Она немного покраснела. — Пейте ваш чай, пожалуйста, он остынет. Может быть, принести свежего? — У вас остается много времени для себя, — спросил вместо ответа Асхурст. — Да, порядочно. — Я что-то не заметил этого. Моган опять нахмурила брови и покраснела. Когда она вышла, Асхурст подумал, — Неужели ей кажется, что я смеюсь над нею? Я бы никогда себе этого не позволил. Он был в том возрасте, когда молодые люди еще способны думать о красоте цветка, как говорят поэты, и по-рыцарски воспевать женщину. Оглянувшись, Асхурст увидел у конюшни того самого юношу, которого Гартон назвал саксонским типом. На нем были коричневые брюки, гетры и синяя рубашка. Краснорукий, краснолицый, обожженный с головы до пят солнцем, он стоял застыв, как статуя без единой улыбки на бесстрастном лице. Заметив направленный на него взгляд, он круто повернулся и ушел, а Асхорст почувствовал, как сердце его вдруг забилось. Чисто выбритый старик, которого Асхорст видел накануне на кухне, вошел во двор с собакой и начал сгонять коров, которых собирались доить. А Асхорст заметил, что он хромает. Надеюсь, ваши ноги лучше, сэр, спросил старик. Благодарю вас, она поправляется. Хромой дотронулся до своей ноги. «Я знаю, что это такое. Хуже нет, когда болит колено. Я им сильно мучился десять лет назад». Асхорст выразил свое сочувствие, и Хромой снова улыбнулся. «А разве хозяева вам не помогли?» — спросил молодой человек. «Помогли. Они дали какую-то примочку, от которой мне ничуть не полегчало. Меня вылечил один из наших работников. Народ знает много средств, и моя мать знала их очень много». «Вам скоро будет лучше, сэр. Добрый день!» Вечером, после ужина, состоявшего из холодной утки, ветчины и сидра, к Асхурсту вошла Моган. «Тетя спрашивает, не желаете ли вы попробовать кусочек нашего пирога?» «С удовольствием, если только вы позволите мне пройти в кухню». «Пожалуйста. Вам скучно без вашего друга?» «Не особенно. Разве вы все тут не мои друзья?» конечно, мы очень вам рады». Забыв о своем больном колене, Асхурст встал слишком быстро, застонал и слегка зашатался. Девушка слабо вскрикнула и протянула руку, желая ему помочь. Молодой человек взял ее маленькие, грубые и загорелые пальцы и, с трудом подавляя в себе желание поцеловать их, принял помощь. Моган пошла рядом с ним, предложив ему опираться на ее плечо. Так они прошли через комнату. Плечо девушки казалось Асхурсту самой приятной опорой, какую он имел когда-либо в жизни. Но он вспомнил о приличиях и, прежде чем войти в кухню, взял палку и оставил руку девушке. В эту ночь он спал, как убитый, и проснулся с почти здоровой ногой. Утро он снова провел в кресле на траве и писал стихи. Днем он играл с мальчиками, Риком и Ником. Была суббота, и дети рано вернулись из школы. Живые, общительные и веселые шалуны лет 6-7, они скоро разговорились, так как Асхорст умел обходиться с такими малышами. К четырем часам дня они уже успели показать ему все их детские фокусы и проказы, кроме ловли форелей. Но вскоре улегшись на животах у воды, они исполнили и этот номер. Асхорст, сидя на берегу, наблюдал за ними и слушал кукушку, как вдруг Ник, старший из мальчиков, подошел и стал рядом с ним. «Вон там на камне часто сидит призрак цыгана», — сказал он. «Какой призрак?» «Призрак Дуно. Мы никогда его не видели, но Моган говорит, что он часто сидит там и играет песню». «Какую же песню он играет?» «Странную». «А что он любит?» «Все черное. Старый Джим говорит, что он летает по воздуху. Это настоящее привидение. Он приходит ночью». Темные глаза мальчика стали круглыми от страха. «Как вы думаете, может он меня утащить? Моган говорит, что может, и боится за меня». «Она видела его?» «Нет. А за вас она не боится, как вы думаете?» «Конечно, нет. Почему и бояться за меня?» «А почему же она молится за вас?» «Откуда ты это знаешь, болтунишка? Когда я люк спать, я слышал, как она говорила, «Боже, благослови всех нас и мистера Асхурста. Я сам слышал». — Ты скверный мальчик, потому что говоришь неправду. Ты ничего не слышал. Ник помолчал. Потом злым голосом он вдруг сказал. — Я умею снимать шкуру с кроликов, а Моган не может. Я люблю кровь. — Ты любишь кровь? Ах ты чудовище! — Почему? — Потому что ты любишь причинять боль другим. Мальчик нахмурился. — Но ведь кролики, которых мы едим, мертвые? «Ах, ты говоришь о мертвых кроликах, Ник? Это другое дело!» «Я умею снимать шкуру с лягушек!» Но Асхурст уже не слушал его. «Боже, благослови всех нас!» И мистера Асхурста звучало в его ушах. Заметив его невнимание, Ник убежал к ручью, и оттуда вскоре послышались крики и виск. Когда Моган принесла чай, Асхурст спросил ее. «Что это за призрак цыгана, Моган?» Она с волнением взглянула на него. «Он приносит беду». «Неужели вы верите в привидения?» «Я очень не хотела бы увидеть хоть одно из них». «Ну, конечно. Да ведь их и нет. А старый Джим видел, вероятно, заблудившегося пони». «Говорят, что привидения живут в горах. Это тени людей, которые давно умерли». «Но в таком случае они не цыгане. Старые люди умерли задолго до того, как это племя пришло в эти края». Девушка тихо сказала. «Все они очень дурные». «А почему? Цыгане просто дикие люди, как кролики. Разве дикие цветы дурные? Терновник никем не посажен, а разве он вам не нравится? Я очень хотел бы встретиться ночью с вашим привидением и поговорить с ним». «О, нет, нет, не надо». «А я вот пойду и буду ждать его на горе». Она подняла руки. «Пожалуйста, не надо». «Да почему?» Что может со мной случиться?» Она не ответила на вопрос, но как бы умоляя прибавила «Не ходите, ведь мы и так должны скоро расстаться». «Расстаться? Ваша тетка не хочет больше держать меня здесь?» «Да, мы на лето сдаем помещение». Внимательно взглянув на девушку, Асхорст спросил «А вы хотели бы, чтобы я остался?» «Да». «Хорошо, я помолюсь за вас сегодня ночью». Моган покраснела, нахмурилась и вышла из комнаты. Молодой человек задумался. Чай его давно остыл. Ему казалось, будто он тяжелыми сапогами растоптал колокольчик. Зачем он сказал такую глупость? Неужели и он, как этот осел Роберт Гартон, не понимал девушку?